Эф сидел в одиночестве на длинной деревянной скамье, приставленной к стене операционного зала. Агенты ФБР звали Лэш. Его стол и стул располагались примерно в метре от той незримой черты, которая служила пределом досягаемости Эфа. Левое запястье Эфа было приковано к стальной штанге. Она шла вдоль стены, как раз над скамьей, и напоминала вспомогательный поручень, которым оборудуют ванны для инвалидов. Эфу приходилось сидеть немного сутулившись и вытянув вперед правую ногу, чтобы удобнее чувствовать себя с ножом, который по-прежнему размещался у него за поясом. По возвращении Эфа от Палмера его никто так и не обыскал. У агента Лэша был лицевой тик, его левый глаз время от времени самопроизвольно подмигивал, отчего в пля спускалась вся щека, однако на речь это не влияло. На столе в его закутке стояли фотографии детей школьного возраста в недорогих рамках. «Итак», — сказал агент, — «это самая штука. Я все же не понимаю, она что, вирус или паразит?» «И то, и другое», — ответил Ф. Он старался говорить рассудительно, надеясь своими словами как-нибудь вымостить путь к свободе. «Вирус передается с паразитом, имеющим форму кровяного червя» а сам паразит проникает в организм человека во время заражения через горловое жало. Агент Лэш непроизвольно моргнул и принялся строчить в блокноте, записывая услышанное. Значит, ФБР все же принялось в конце концов доискиваться до сути, только слишком поздно. Хорошие следаки, вроде агента Лэша, Действовали в самом низу, в широком основании пирамиды, не имея ни малейшего представления, что все уже решено теми, кто располагался на самой верхушке. «А где же те двое?» — спросил Ф. «Двое других агентов». «Какие еще двое?» «Те, которые возили меня в город на вертолете». Агент Лэш поднялся, чтобы лучше видеть другие закутки операционного зала. Несколько преданных делу агентов все еще оставались на работе. «Эй, кто-нибудь из присутствующих возил доктора Гудвезера на птичке в город?» Ответом были лишь отрицательные возгласы и недовольное бормотание. Эф сообразил, что с момента возвращения он больше не видел тех двоих мужчин. «Могу предположить, что они исчезли навсегда». «Да быть такого не может», — сказал агент Лэш. «Нам приказано оставаться на местах в ожидании дальнейших указаний». «Это выглядело совсем уж плохо». Эф снова взглянул на фотографии в рамках. «Вы сумели вывести семью из города?» «А мы и не живем в городе. Слишком дорого. Я каждый день езжу сюда на машине из Джерси. Но так и есть. Детей мы отправили. Школа закрылась, поэтому жена отвезла их в дом нашего друга на озере Киннилон». «Да, не очень далеко», — подумал Эф. «Мои тоже уехали», — сказал он. Эф наклонился вперед, насколько позволили наручники и столовый нож, спрятанный на бедре. «Послушайте, агент Лэш», — зашептал он, пытаясь войти в доверие к этому человеку. «Все, что сейчас происходит, я знаю, это походит на хаос, вроде как полнейший беспорядок, но это не так, понимаете? Не так. Это тщательно, спланированное, согласованное наступление, а сегодня... сегодня все переходит в решающую стадию». «Я по-прежнему не знаю в точности, что, где и как, но знаю, когда. Именно сегодня и мы, вы и я, мы оба должны выбраться отсюда». Агент Лэш моргнул дважды. «Доктор Гудвайзер, вы под арестом. Вы стреляли в человека среди бела дня, на глазах десятков свидетелей, и вы давно уже предстали бы перед федеральным судом, «Если бы не это безумие вокруг, и если бы большинство правительственных учреждений не были закрыты, поэтому вы никуда не будете выбираться, а из-за вас и я. Но вернемся к делу. Что вы можете сказать вот об этом?» Агент Лэш показал Эфу стопку распечаток. «Каждая представляла собой фотографию некоего знака, протравленного на стене или окне здания. Везде одно и то же граффити». «Шестиногое изображение, похожее на паука». «Это Бостон», — сказал агент Лэш, перекладывая листок сверху вниз пачки. «Этот из Питсбурга. Вот этот снимок сделан в пригороде Кливленда. Вот Атланта, вот Портленд, штат Регон. Отсюда до него пять тысяч километров». «Не могу сказать наверняка», — ответил ф «Но, по-моему, это нечто вроде кода». Они не сообщаются между собой посредством речи, им требуется какая-то другая языковая система. Они метят свою территорию, метят свое продвижение, что-то в этом роде. А этот э, жучий рисунок, понимаю, это почти как... Э, вы слышали об автоматическом письме, о мозге, работающем в режиме подсознания, видите ли, Они все соединены между собой на экстрасенсорном уровне. Я не понимаю этого, зато знаю теперь, что такой уровень существует. И полагаю, как у любого другого могучего разума, у этого интеллекта есть сегмент подсознания. Вот оттуда эти штуки и выплескиваются, почти артистически. Оно, подсознание, словно бы самовыражается – «Вы уже знаете, что этот, так сказать, базисный рисунок один и тот же, нацарапан на зданиях по всей стране. Думаю, подобными художествами охвачена уже половина мира». Агент Лэш бросил стопку распечаток на стол, схватился обеими руками за шею и принялся ее массировать. «Серебро, говорите? Ультрафиолетовое излучение? Солнечный свет? Проверьте пистолет, который был у меня». Он ведь где-то здесь, правильно? Проверьте пули, там чистое серебро. Не потому, что Палмер вампир. Он не вампир. Пока еще не вампир. Но это оружие было мне дано... Да, да, продолжайте. Дано кем? Я хотел бы знать, откуда вам известны все эти вещи. В зале погас свет. Гудение в вентиляционных отверстиях, откуда поступал теплый воздух, стихло. Все агенты в своих закутках недовольно застонали. «Что, опять?» — сказал агент Лэш, поднимаясь на ноги. Помигав, включилось аварийное освещение. Над дверями снова зажглись знаки. Выход. Пробудились потолочные световые панели. К жизни вернулась лишь пятая или шестая их часть, и горели они теперь в половину, а то и в четверть силы. «Прекрасно!» — воскликнул агент Лэш, снимая фонарик с крючка верхней части перегородки, отделявшей его от соседнего закутка. Над головами завыли динамики, это включилась пожарная сигнализация. «Ага!» — вскричал агент Лэш. «Час от часу не легче!» Эф услышал, как где-то в здании раздался вопль. «Эй!» — заорал Эф, дергая за поручень, к которому его приковали. «Освободите меня! Они идут за нами!» «Вот как?» — спросил агент Лэш, оставаясь на месте и прислушиваясь, не будет ли новых криков. «Значит, идут за нами!» «Треск, затем шум, как если бы кто-то вышиб дверь!» «За мной!» — поправился Эф. «Мой пистолет! Вы должны достать его!» Агент Лэш обратился вслух. Затем сделал шаг от стола и расстегнул свою кобуру. «Нет, это не сработает! Серебро в моем пистолете! Неужели вы не понимаете? Идите и возьмите его!» Выстрелы. Всего этажом ниже. «Вот срань-то!» Агент Лэш направился к выходу, вытаскивая свой ствол. Эф выругался и приключил внимание на металлический поручень и наручники. Обеими руками он изо всех сил рванул штангу. Никакого эффекта. Эф проехался наручником сначала до одного конца штанги, потом до другого, пытаясь найти какое-нибудь слабое место, однако болты и крепящий поручень были толстые и глубоко уходили в стену. Он изо всей силы пнул штангу. Никакого результата. Эф услышал еще один вопль, теперь уже гораздо ближе, и серию выстрелов. Он попытался встать, но сумел выпрямиться только на три четверти своего роста. В ярости Эф попытался завалить всю стену. Теперь выстрелы звучали уже в самом операционном зале. Перегородки закутков не позволяли видеть, что там творится. Все, что доносилось до Эфа, это отблески дульного пламени и виск агентов». Эф полез за пояс штанов, чтобы достать серебряный нож. В руке он казался совсем маленьким по сравнению с тем, как выглядел в пентхаусе Палмера. Эф зажал тупой край ножа под углом между скамьей и стеной, а затем резко и сильно рванул рукоятку. Часть лезвия отломилась, и в результате получился короткий, но острый клинок, напоминающий тюремную заточку. Вампирская тварь взлетела на перегородку между закутками и, скрючиваясь там, балансируя на всех четырех конечностях. В сумраке плохо освещенного зала она казалась совсем маленькой. Тварь диковато поводила головой, словно бы выискивая что-то. Вглядывалась, не видя, принюхивалась, не чуя. Лицо ее повернулось к Эфу, и он понял — цель захвачена». Проворно и грациозно, совсем покошачьей, тварь спрыгнула с перегородки на пол. Эф поразился, насколько черными были глаза этого вампирского дитяти. Такой цвет бывает в основании колбы перегоревшей лампочки. Лицо щупальца было слегка отвернуто в сторону, его незрячие глаза смотрели мимо Эфа, и тем не менее, тварь каким-то образом видела доктора Гудвезера. В этом он был уверен. Внешние данные твари пугали Эфа до смерти. Он словно бы находился в одной клетке с ягуаром, причем сам был к этой клетке прикован. Эв стоял боком к вампиру, тщетной надежде, что это поможет ему защитить горло. А свое серебряное лезвие он выставил в сторону щупальца, и тварь чувствовала присутствие смертоносного оружия. Эв стал перемещаться вдоль стены, насколько позволяла металлическая штанга. Тварь внимательно следила за его движением. Сначала влево до конца поручня, затем вправо до исходной позиции. Ее голова по-змеиному поворачивалась на разбухшей шее. И вдруг тварь сделала выпад, из ее горла выметнулось жало. Оно было короче, чем у взрослого вампира, и Эв среагировал вовремя, полоснув по нему своим лезвием. Было непонятно, порезал он жало или нет, но во всяком случае серебро коснулось вампирской плоти, и атаку Эв отбил». Щупальце отскочил назад, как уличная собака, получившая ощутимый пинок. Убирайся отсюда! заорал ф пытаясь вложить в голос силу приказа, как если бы он отгонял дикое животное. Но щупальце никуда не убиралось, лишь смотрело на него своими незрящими глазами. Когда из угла зала, огибая перегородки, вышли еще два вампира уже не дети, а совершенно типичные взрослые твари в рубашках. Запятнанных кровью, Эф понял, что щупальца вызвало подкрепление. Эф принялся размахивать своим маленьким серебряным ножом, изображая безумца. Он пытался запугать вампиров, пытался сделать все возможное, чтобы они боялись его больше, чем боялся он сам. Это не сработало. Твари разделились и набросились на него с двух сторон. Эф полоснул по руке сначала одного вампира, потом второго. Серебро сумело нанести им некоторый урон, во всяком случае достаточный, чтобы ткани конечности разошлись и из разрезов закапала белизна. Затем один из вампиров перехватил его руку с ножом, а второй обхватил пальцами плечо другой руки, да еще, вцепившись в волосы Эфа, откинул назад голову. Они не прикончили его на месте. Они ждали щупальца. Эф сопротивлялся сколько мог, но силы были неравные. И к тому же он оставался прикованным к поручню. От горячечного жара этих кошмарных созданий и исходивший от них мертвецкий вони к горлу подступала тошнота. Эф попытался метнуть нож, пусть легким движением, но всадить такие лезвия в одного из вампиров, однако нож просто выскользнул из его ладони. Щупальцы медленно подошло к нему. «Не дать, не взять. Хищник, предвкушающий сладостное убийство». Эф задергался, пытаясь опустить подбородок, но рука, собравшая в пучок его волосы, еще сильнее откинула голову, обнажив горло Эфа так, чтобы маленькой твари было удобнее нанести удар. В этот последний миг своей жизни Эф дико заорал, вложив в неистовый крик всю ненависть к этим тварям, и вдруг... Затылок щупальца взорвался, превратившись в облачко белого пара. Тельце вампира, судорожно взвиваясь, рухнуло на пол. Эв почувствовал, что вампиры, стоявшие у него по бокам, ослабили хватку. Эв мощным толчком отпихнул одного в сторону, а второго пинком сбросился со скамьи, на которые тот успел забраться. Из-за угла вышли люди. Двое латиноамериканцев Увешанных до зубов таким количеством оружия, словно они задались целью надрать задницу всему балу вампиров. Один вампир попытался вскарабкаться на перегородку и перемахнуть через нее, лишь бы убраться подальше от ультрафиолетовой лампы, но был тут же посажен на серебряный вертел. Второй принял боевую стойку. Он явно собирался вступить в бой. Однако пинок в колено поверг его на пол, после чего дело завершил серебряный штырь, всаженный в череп твари. Тут на арене появился третий участник массивный, неуклюжий мексиканец, вероятно, лет 60 с гаком. Пусть этот исполин и выглядел староватым, однако с вампирами он расправлялся невероятно ловко просто укладывал их, как дрова, налево и направо. Эф с ногами взгромоздился на скамью, чтобы избежать белой крови, заливающей пол. Там уже ползали кровяные черви, жаждущие найти новое тело, которое стало бы их хозяином. Вперед выступил предводитель группы. Это был мексиканский паренек с живыми блестящими глазами в кожаных перчатках. Грудь мексиканца перекрещивали патронташные ленты с серебряными штырями. Эф увидел, что носки его черных сапог обиты серебряными пластинами, и это серебро уже густо измазано белой кровью. «Вы доктор Гудвезер?» – спросил он. Эф кивнул. «Меня зовут Августин Элисальде», – сказал парнишка. «Ломбарщик прислал нас за вами».